2. Проходит время. Другой мейл. В октябре я буду на Майорке на Шапеновском фестивале. Возможно, после фестиваля ваш круг снова меня пригласит. Искренне на это надеюсь. Она отвечает: "Дорогой Витольд, благодарю за присланную запись. Рада, что вы будете играть на Шапеновском фестивале. Увы, программа нашего концертного круга свёрстана до конца года. Ваша Беатрис. Через день она снова пишет ему: "Дорогой Витольд, семье моего мужа принадлежит дом рядом с Сольером, неподалёку от Вальдемоссы, где будет проводиться Шопеновский фестиваль. Мы с мужем собираемся провести там несколько дней в октябре. Не хотите к нам присоединиться, когда исполните ваши обязательства? Дом просторный, у вас будет отдельное помещение. Дайте мне знать, если надумаете". Ваша Беатрис. Он отвечает: "Спасибо, спасибо, но я не гожусь быть другом семьи". Витольд. По скриптум. Друг семьи знаменитый польский роман. Люди называют его польским Вертером. Про Вертера она слышала. Чего нельзя сказать о друге семьи? Снова какой-то код? Он же не ждёт, что она разыщет этот роман? и прочтёт его что за нелепый человек